И как тебе могло прийти в голову нечто подобное? Могло, Виктор, очень даже могло, но не должно было. Тогда я больше ничего не понимаю. А возможно и того хуже. У меня нет больше сил, не хватает нервов. Я уже не могу владеть собой. Тебе не нужны ни силы, ни нервы. Только одно ты должна, Ирина. Иначе все пойдет прахом, а это просто-напросто невозможно. Ты должна верить мне. Ты веришь? В глазах Ирины появился какой-то необычный огонек, и лицо приняло совсем другое выражение. Я верю, что это последнее испытание. Виктор благодарно улыбнулся. Елена придвинулась к нему. Ты мне обещал. Ты обещал поговорить с Арчим. Когда? Это нужно сделать. Это обязательно нужно сделать. Я хочу, чтобы этот кошмар кончился. Иначе боюсь, будет слишком поздно. Не бойся. Я этого не допущу. Когда поговорили сегодня? Нет, нет, сегодня нет. Почему? Зачем снова откладывать? Потому что я получил письмо. По лицу Ирины было видно, как сильно она напугана. Ей хотелось выть и изжаться от страха. С трудом сдерживая себя, она спросила: ита. Да. Завтра. Завтра вечером в половине 11. Но я тебе обещаю, что утром. Утром я поговорю с шеф-чел. Элен торопливо пересекла холл гостиницы, задержавшись только на секунду возле администратора. Нет, нет, нет, никаких писюлей не было. Лифта, она не стала дожидаться, видимо так торопилась, что убежала по лестнице вверх. Войдя к себе в комнату, она сбросила купальный халат и надела другой шелковый. Туго перепоясавшись, она засучила рукава и вышла на балкон. Несколько минут она любовалась видом, потом внимательно посмотрела направо и налево. И проскользнув за бетонной колонной, очутилась на балконе Виктора. Дверь в комнату была полуоткрыта. Слегка толкнув её, Елена проникла в номер. Закрыв за собой балконную дверь, она перешагла в комнату и подёрнула ручку двери в коридор, проверяя, где оставила она. поставил прямо перед этой дверью стул. Она вошла в ванную, внимательно осмотрела её, потом оглядела комнату. Увидев чемодан, она вынула из кармана халата пару тонких облегающих перчаток и связку ключей. Через несколько секунд чемодан был открыт. Было показаться, что она обнаружила что-то чрезвычайно интересное. Потому что придвинув стул, она села и стала глядеть на содержимое чемодана, как изгиб на тезере возна. Несколько минут спустя Серджио Вельяно, возвратившись из города, заметил, что дверь в 312-й номер приоткрыта. Это ему показалось странным, но он подумал, что, возможно, Елена забежала на минутку. Он постучал, но никто ему не ответил. Тогда он осторожно открыл дверь и вошёл в комнату. Там его не было. На кровати лежал купальный халат. Сергей его прикоснулся к нему. Халат был влажный. Сергей осторожно постучался в ванную, но и на этот раз не получил никакого ответа. заглянул туда, он убедился, что и ванная пуста.